Сергей молчал. Он был потрясен глубиной чужого горя. Чувствовал, что нет у него слов, которые могут утешить Анну, да и не слова ей нужны. Он только пожал ей руку и медленно проговорил, обращаясь не к ней, а к себе. — Тех я ненавижу, но всех нет. Мы не фашисты. Даже если все пойдут за Гитлером, я вспомню вас. Значит, не все. За соседним столиком сидели двое. Видно было, что они опрокинули немало рюмок, говорили они, не повышая голоса, но с надрывом, как актеры, и руками что-то рисовали в воздухе. Мартье говорит, это потому, что будет война». «А я знаю, это потому, что он хочет выдать свою хромую дочку за Дежана, и будет не война, будет еще по одной. Хозяйка!» «Согласен, еще по одной. Хромой мортье вообще сволочь. Он взял прошлой осенью моего поинтера на два дня, а потом сказал, что кобель увязался за перепелками и убежал в Америку. Но одно я тебе скажу, старина». «Хромой Мортье прав, и война непременно будет, потому что... потому что... потому что я тебе говорю, что она будет. Это говоришь не ты, это говорит Хромой Мортье, а войны не будет, потому что война уже была». Анна сказала, «Вы видели, как они настроены? Они не понимают опасности». Такой Лансье убежден, что если война и будет, то за три девять земель от его, Корбей. Глупый человек, но кажется порядочный. А дочь? Сергей смутился. Ну что за дурацкий вопрос? Она мне понравилась, хотя говорит глупости. Трудно ее винить, так их воспитали. Они не видят, что смерть рядом. Мне вспомнилась пьеса, кажется, это Метрулинка. Там на сцене дом, уют, ужинают. А под окном люди шепчутся. Они притащили труп дочери, которая утонула. Минута, и они постучатся. В действительности это еще страшнее. Вы обратили внимание на человека, который пришел после обеда, с усиками? Я сейчас вам расскажу. Когда я приехала в Париж, мне поручили одно дело. Нацисты хотели обманом направить в Германию товарищей из интербригад. Я четыре месяца работала машинисткой в бюро путешествий Европа. Там у них пункт. Узнать историю с интербригадовцами мне не удалось, но кое-что я узнала. Там я видела Руа. Он раза два приходил, спрашивал о билете в Аргентину, Потом говорил, что хочет заказать каюту люкс, и шел наверх, к ширке. Лансье, наверное, и не подозревает, жужжит про поэзию, думает, что вокруг кружева, а вокруг паутина. Хорошо, что я вас встретил, а то нервы издерганы не сплю. Порой дохожу до малодушия. Вы меня успокоили. Он ласково сказал, прощаясь. «Спокойной ночи, товарищи!» Потом он шел по ночным улицам, блестевшим после дождя. Бесшумно скользили машины, бесшумно проходили одинокие девушки с чересчур красными губами на синих лицах. И все путалось в голове. «Горе Анны!» какое-то бюро путешествий, хлам Корбей, стихи улицы, запахи моря и перегоревшего бензина. А когда он зашел в свой тупик Сите, где не было фонарей, проступили звезды. Очень, очень много звезд. Он прежде любил разглядывать звездное небо, находил там своих любимец, знал их по именам, Впрочем, здесь и небо другое. Юг. Вон это большая, зеленая. Как ее зовут? Будь я поэтом, я писал бы о звездах. О звездах и о любви. Такой сильной, как любовь этой маленькой, хрупкой женщины к мужу. Все сложно. Все сложно и непоправимо. Анна теряет Генриха. А Невель пишет стихи. Он ведь не знает ни такой любви, ни звезд. Слова. Что в них хорошего? Какая большая и горькая ночь. Ту с печальными зелеными глазами, с улыбкой обиженного ребенка, зовут Мадо. Она в Париже, и я сейчас в Париже. А что будет через год? Звезда останется большая и зеленая. Глава четвертая Лансье горько усмехнулся. Прежде он читал про черные среды и черные пятницы. На его долю выпал «Черный четверг». Всего неделю назад он безмятежно колдовал над пуляркой. События развернулись слишком быстро, а Лансье ненавидел торопливость. Когда ему пришлось однажды вернуться из Лондона на самолете, он долго потом ворчал, «Ничего не видишь, кроме облаков и собственного ничтожества. Люди помешались на скорости» как будто впереди не смерть, а приз, чаша с бессмертием, быстро пообедать, быстро переменить любовницу, быстро прочитать книжку, быстро умереть. И вот этому сибариту пришлось пережить за один день больше, чем он пережил за всю жизнь. Нужно было дать ответ Гастону Руа, истекли все сроки платежей. Лансье собрался с силами и сказал, «Хорошо». Утром они были у нотариуса, оформили все, а час спустя позвонили от Влахова. Лансье понимал, что русский теряет терпение, но Руа, когда Лансье в начале переговоров ознакомил его с текущими делами Рош-Эне, решительно заявил, «Договор с русскими нужно порвать, это клиента на час. Пускай судится, все равно они проиграют, а заказчиков достаточно, притом с будущим. Эту партию возьмет Бильбао». Лансье долго спорил, но Руа стоял на своем. Тогда Лансье решил тянуть дело с русскими, и вот Влахову надоело. Как обидно, что придется с ним порвать. Руа неопытен». Для него какие-то проходимцы из Бильбао солиднее, чем большое государство. А Лансье работает с русскими уже восемь лет, да. Но сдать заказ — это значит поссориться с Руа. Почему нет Альпера? Он придумал бы что-нибудь».